Глава одиннадцатая «Нам лучше уйти поскорее», – прошептала Колокольцева. «Он нас в покое не оставит». «Погоди, погоди», – успокоил я Юлю, которая уже была готова бежать. «Сядь, я разберусь». «Она сказала, что у нас большие проблемы. Интересно, с какой стати?» «Неужели по современным законам главному карателю запрещено кушать французскую стрипню? Я намеренно игнорировал приближающегося человека. Надо будет сам заговорить с нами. А Вот только странный звук от его шагов. Так ходят только два типа людей. Моряки и пьяницы. А кто это тут у нас? Невнятно пробормотал подошедший к нам мужчина. Ну вот и ответ. Явно не моряк. Высокий молодой блондин с неухоженной щетиной, пошатываясь, остановился около нашего столика. Выглядел он слишком неопрятно для аристократа. Судя по отекам под глазами, пьет Колокольцев далеко не первый день. Пьяный взгляд его голубых глаз остановился на Юлия. Меня же мужчина игнорировал. «Юра, оставь меня, пожалуйста, я сейчас занята», – попросила Колокольцева. «Что?» «Так уж прям сильно, что даже с братом родным поговорить не можешь!» Презрительно спросил он. «Ну-ка, пойдем поговорим!» Юрий Колокольцев попытался схватить свою сестру за руку, но я ему этого не позволил. Юлечка испуганно зажмурилась. Я вцепился в плечо пьяного аристократа и изо всех сил сжал и без того мятый пиджак. «Ты кто такой?» Возмущенно выпалил он. «Чего руки распускаешь?» Юрий попытался сбросить с плеча мою руку, но у него ничего не вышло. «Давай так», — сказал я. «Для начала я тебя спокойно попрошу. Оставь свою сестру в покое и покинь заведение. Тебе здесь явно не рады». Уж не знаю, что произошло между Колокольцевой и ее братом, но вел он себя непозволительно. Юрий в недоумении посмотрел на сестру. «Юль!» «Это еще кто? Твой хахаль!» Промямлил он. Я резко развернул Колокольцева к себе лицом. «Ты сейчас разговариваешь со мной, а не с ней!» Твердо произнес я. «Повторюсь. Но в последний раз оставь нас в покое!» «Владимир, не надо! Отпусти его, пожалуйста!» Попросила Юля. «Я поговорю с ним!» Я отпустил плечо Юрия. Тот же!» Самодовольно вякнул Колокольцев. «Поговорите, но только в моем присутствии», — сказал я. «Да с какой стати я тебя должен слушать?» С трудом, выговаривая слова, произнес Юрий. Но ко мне приближаться боялся. Скользкий тип. Думаю, он отважился подойти к нам только потому, что алкоголь придал храбрости. Пока я поблизости, он не должен причинить Юле вреда. «Ты будешь говорить с ней в моем присутствии», — сказал я. «Или не будешь вовсе». Юрий издал какой-то нечленораздельный звук, который, похоже, означал его согласие. «Поговорим на улице», – грустно сказала Юля. На девушке лица не было, да и меня этот придурок изрядно разозлил. Юлю расстроил и отдых мне испортил. Я с трудом сдерживался, чтобы не выкинуть его из ресторана силком. но так далеко заходить не стоит. Конфликтовать с персоналом ресторана у меня желания не было». Я сообщил официанту, что мы скоро вернемся, и пошел вслед за Колокольцевым. За Юрием тянулся едкий запах перегара. Мы зашли в проулок справа от ресторана. Похоже, аристократы решили поругаться подальше от людских глаз. И, что самое главное, ушей. Эй, эй замахал передо мной руками Юрий. «Отойди подальше. Мы тут дела рода собираемся обсуждать». «Дела рода?» – усмехнулся я. В таком состоянии? Тебе бы проспаться для начала». «Чего сказал?» – обиделся Колокольцев. «Юра!» – вскрикнула девушка. «Пусть Владимир останется. На других условиях я с тобой говорить не буду». «Ух ты как!» – цыкнул Юрий. «Ладно. Юль, вопрос всего один. Можешь мне денег дать? Очень сильно сейчас нужны». «Нет, не могу, Юра». — отказалась девушка. — Ты все опять пропьешь. — Пропью или не пропью — это мое дело, — возразил он. — Но чего ты? Бросишь брата в нужде? Мы же семья. — С каких пор это мы семья? Юля чуть не плакала. — Ты отца до инфаркта довел своими выходками. А теперь мы ни с того, ни с сего стали семьей. Да мы никогда ей не были. — Да прекрати мне еще старика нашего припоминать. Отмахнулся он. Он уже достаточно на мне отыгрался, лишил наследства. Ты-то у нас любимая дочка. Тебя-то, наша мамочка и папочка холят и лелеют. Я позволил этому идиотскому диалогу быть лишь по одной причине. Это дело рода, и никому другому в них вмешиваться не стоит. Таковы законы аристократов. Но чувствую еще одна минута, и я плюну на эти законы. «Уходи, Юра, денег у меня нет», — отрезала Юля. «А что ж ты в такие рестораны тогда ходишь, раз денег нет, а?» — начал кричать он. «Дружок за тебя платит? Подстилкой стала?» Это была последняя капля. Я замахнулся и врезал по челюсти Юрия только что зажившей рукой. Пьяный дворянин рухнул лицом на асфальт. Юля прикрыла рот руками. «Разговор окончен». — сказал ему я. — Больше к Академии даже на метр не приближайся. Я взял Юлю под руку и жестом сообщил, что мы уходим. — А ну стоять! — проревел Колокольцев, медленно поднимаясь на ноги. — Имя мне свое назови. — Владимир Белов, — сказал я. — И что тебе это дало? Ты к утру его даже не вспомнишь. — Владимир Белов. Юрий одарил меня взглядом полным безудержной ненависти. «Я вызываю тебя на дуэль!» «Не надо!» – замотала головой Юлия, надеясь, что я откажусь. «А вот дуэль – это то, что мне сейчас совсем не нужно. Мое отражение истощено после распределения на потоке. Биться с пьяным магом на дуэли, не имея при этом возможности защищаться – бред». «Но отказать этому подонку я никак не могу». «Хорошо, Юрий», – кивнул я. «Хочешь дуэли, ты ее получишь. Завтра утром встречаемся на этом же месте». «Нет», – размахивая руками, протестовал Колокольцев. «Я требую дуэли прямо сейчас». «Хочешь еще сильнее позуриться? спросил я. «Нет уж, давай я тебя от этого избавлю. Время дуэли выбираю я». И она пройдет завтра ровно в 10 утра, здесь. А ну иди сюда, будем драться!» Не унимался он. Юрий побежал на меня, как разъяренный бык. Я решил, что нужно утихомирить его до того, как он вспомнит, что у него в арсенале есть магия. Я слегка отклонился в сторону, колокольцев пронесся мимо меня. Мои руки обхватили его плечо и резко развернули. Юрий на всей скорости вписался в кирпичную стену и сполз на землю. «И последнее условие», — сказал я. «Завтра будешь в трезвом состоянии, иначе дуэли не будет». Я вывел спрятавшуюся за моей спиной Юлечку из проулка. Ее трясло. «Я», — заикалась она, — «Владимир, я что-то уже не хочу есть». Нашла, что сказать. «Хорошо, подожди одну минуту», — сказал я. Я предупрежу персонал, чтобы они отменили заказ, а потом немного пройдемся. В ресторане вошли в наше положение и денег брать не стали. Мы с Юлей, оставшись с пустыми желудками, решили пройтись по набережной. Всю дорогу девушка молчала. Могу ее понять. Впервые выбралась из своей библиотеки и ее сразу же решила позорить собственный брат. Редкостная же сволочь. Все-таки маги и аристократы – ужасное сочетание. Хуже не придумаешь. Я в свое время и тех, и других недолюбливал, но и помыслить не мог, что со временем два эти понятия станут синонимами. Мы остановились у каменного ограждения перед Невой. За время прогулки Юля наконец успокоилась и снова могла говорить. «Ты прости, пожалуйста, Володь», – произнесла она. «Не извиняйся», – перебил ее я. Пусть лучше твой брат извинится. В первую очередь перед тобой. Завтра у него будет такая возможность. Зря ты купился на его провокацию, вздохнула она. Получается теперь, что из-за старости ты курса на дуэль пойдешь. Ну что же это такое? Ну ты нашла из-за чего побеспокоиться, рассмеялся я. Не переживай. Дуэль на мою успеваемость не повлияет, а твоего братца надо проучить. Он тебя пытался силой вытащить из ресторана. Частенько Юрий так себя ведет. Угу. Грустно вздохнула Колокольцева. Постоянно. Погоди. Раз это не в первый раз. Он тебя бил когда-нибудь? Бил, ответила Юля. Только меня и может бить. Потому что я сдачи не даю. Вот ведь вурдалакова задница, выругался я. Терпеть не могу таких трусов. Колокольцева рассмеялась. «Ты чего?» Слегка удивился я. «Никогда не слышала, чтобы кто-то так ругался». Продолжая хихикать, ответила она. Быстро же у нее меняется настроение, но сейчас оно и к лучшему. Мобильный телефон Колокольцевой завибрировал. Кажется, такие частоты издает магия звука, когда человек получает смс-сообщение. «Ой, Володь, подожди минуточку. Подруга что-то пишет». Сказала Колокольцева и отвлеклась на замысловатый магический аппарат. Я засмотрелся на реку и в очередной раз вспомнил о своей новой семье. На этих выходных нужно будет съездить к ним. Желательно не с пустыми руками. Посмотрев на Юрия Колокольцева, я понял, что прошлый Белов был чем-то похожим на него. Бестолочь – сплошное разочарование и плохой пример для младших брата и сестры. Бесевыми одним словом. «Володя!» – прошептала Юля. «Чего?» – спросил я, вынырнув из потока своих мыслей. «А почему мне подруга пишет, что ты в нее сегодня чертенка кинул и с ног ее сбил?» Я аж опешил на секунду, не сразу сообразив, о чем идет речь. «Это Антарктива, что ли?» – понял я. «Ледяной маг! Ох, и долгая же история! Давай расскажу тебе по дороге до общежития. Заодно и о распределении все узнаешь». По пути в академию я рассказал Колокольцевой, как прошло распределение. Она лишь молча кивала, внимательно впитывая каждое мое слово. «Индивидуальный поток!» Восторженно воскликнула она, когда я закончил. «С ума сойти, Владимир!» «Ты себе представить не можешь, как я за тебя рада!» «Теперь мне точно понадобится телефон с расписанием. Мне придется сразу с несколькими потоками заниматься. Черт, башку сломит!» «Когда и на какие занятия теперь ходить?» – сказал я. «Кстати, про чертей. Что тебе Антарктива сказала?» «Не сильно я ее ушиб?» «Да нет, все отлично. Она тоже восхищена твоими навыками. Ну и устроил же ты представление перед профессорами. Через пару дней об этом весь курс знать будет». «Ну уж такая известность мне ни к чему», – ответил я. Мне неизвестность нужна, а опыт и знания. Думаю, теперь я получу их в избытке. Колокольцева смотрела на меня, не моргая. «Ты так сильно изменился, Володь!» С придыханием произнесла она. «Совсем не узнать. Теперь тебе точно не нужен контроль старосты. Я больше не буду навязываться со своими нравоучениями, честное слово». «Да уж, эта эпоха прошла. Зато нас с тобой теперь кое-что другое связывает» подметил я. «Ну не переживай, проблема с твоим братом я завтра решу». «Ой, точно!» воскликнула Юля и схватилась за голову. «У меня же завтра распределение. Я не смогу присутствовать на вашей дуэли. Что же делать?» «А зачем тебе там присутствовать?» пожал плечами я. «Вы с братцем уже достаточно поболтали сегодня. Остальные вопросы я решу». «Как это зачем?» не согласилась Колокольцева. Ты же из-за меня попал в эту передрягу, а я даже не смогу прийти и тебя поддержать. Но, во-первых, я иду на дуэль не только из-за тебя. Твой брат и меня оскорбил, испортил мне давно запланированный обед. А во-вторых, негоже присутствовать на дуэли своего брата и болеть при этом за его противника. Лучше сконцентрируйся на распределении». «Ладно, возможно, ты и прав», – кивнула она. «Ты, кстати, не договорила мне про свою магию», — вспомнил я. «Магия восприятия, кажется? Это что за штуковина такая?» Хорошо, что я вспомнил об этом разговоре, заодно выведу ее, что умеет Юрий Колокольцев. С этими знаниями у меня будет преимущество, хотя сильно сомневаюсь, что этот пьянчуга имеет хоть какие-то шансы против меня. «Да у меня магия совсем простенькая», — вздохнула Юля. «Я могу усиливать свое...» концентрацию и быстро запоминать большой объем информации. Идеальная способность для такой зубрилки, как я, да? Ого! А полезная способность. Будь у меня такая, я бы всю ману прожег на уроках. У Черновского. Без магии его слушать опасно для здоровья. На самом деле я только так на его занятия хожу. Прикрыв рукой рот, прошептала Колокольцева. Умилительная картина. Она сказала, это так, будто государственную тайну решила выдать. «С такой магией ты, скорее всего, попадешь к профессору Разумовскому на поток психомантов», сказал я. «Не самая приятная компания там соберется, скорее всего. Одна Мария Мясникова чего стоит». Колокольцеву прорвало. Девушка начала тараторить о предстоящем распределении. А я невольно погрузился в свои мысли. «У Юли совсем безобидная магия. Не знаю, существовала ли такая сила во времени, когда я был главным карателем. Возможно, эти маги хорошо скрывались за счет своей неприметной способности. Но сейчас мне кажется, что таких магов и истреблять даже не нужно. Я ни за что не поверю, что Юля может кому-то добровольно навредить». «Да. И как я докатился до таких мыслей?» Наверное, на меня плохо влияет общество магов. Но как ни крути, я не могу представить, что Колокольцевы или тот же Коля Бродский могли бы подвергнуться истреблению. Хорошие ребята. И опасности я в них совсем не чувствую. Что-то не вяжутся мои прежние идеалы с тем, что я вижу и ощущаю сейчас. Кстати, Юль, перебил я девушку. А какой магией владеет твой брат? «С Юрой все намного сложнее», – тяжело вздохнула Колокольцева. «Он тоже маг восприятия, но его навыки больше заточены на бой. Он может предугадывать движения своего противника. Я поэтому и сказала, что зря ты согласился на дуэль. Он хорошо дерется, когда трезвый». «А вот эта магия совсем не такая, как у Юлия. Опасный противник. Если он может читать мои движения, это потенциальная проблема». Такого мага в прошлом я бы убил. Хотя чего уж тут говорить. В прошлом убивал любых магов. Вечерело. Уже привычные мне синие огни начали загораться во всех уголках нашего студенческого городка. Мы с Колокольцевой добрались до общежития. Все, Юлечка, время позднее. Иди отдыхать. Сказал я на прощание и махнул ей рукой. Однако Колокольцева застала меня врасплох. Быстро сократив расстояние между нами, Юля крепко меня обняла и повисла на моей шее. Вот уж чего не ожидал от старосты курса. «Спасибо большое, что не дал меня в обиду», – прошептала она. Ее лицо раскраснелось, Щечки, как два спелых помидора. Сильно смутившись, она отпустила меня и убежала в свою комнату. Последний раз такое лицо я видел в зеркале после драки с огненным магом. Эх! Долго же сходил загар. Тьфу. Да что же я даже в такой ситуации вспоминаю о своих похождениях. Я вернулся в свою комнату и начал приготовление к завтрашнему дню. Больше тренировки откладывать нельзя. Столкновения с магами у меня происходят по пять раз на дню. Пора совершенствовать отражение. Я разделся и сел на холодный пол, поджав под себя ноги. Руки скрестил на груди. Глаза закрыты, дыхание ровное. В такой позе открываются все каналы организма, отвечающие за силу отражения. Давненько же я не медитировал, аж 300 лет. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я принялся анализировать свой нынешний уровень сил. И откуси мне башку волкодав, этим надо было заняться еще неделю назад. Как же сильно я растерял свои силы после перерождения. У нас в Ордене была строго выверенная система рангов. К концу своей прошлой жизни мне удалось достичь самого максимального, десятого ранга. И что же мы имеем сейчас? А ничего, первый ранг. Из-за сильной перегрузки я уже начал приближаться ко второму, но до него еще ползти и ползти. На данный момент я могу отражать любую слабую магию, но даже на это расходуется приличный запас духовной энергии. Отражение сильных заклятий заметно сокращает жизнь тела. Про автоматическое отражение я вообще молчу. До выработки иммунитета от проклятий, очарования и яда мне как до Китая. Одно меня удивляет. Навык отражения и поглощения открылся раньше времени. И этому объяснения я найти никак не мог. Раньше охотники на магов лишь на четвертом ранге приходили к этому умению а у меня все каналы, отвечающие за эту способность, уже открыты. И нет, тут дело не в моей душе. Дело в теле Белова. По какой-то неведомой мне причине его тело уже было готово к моему появлению. Не понимаю, как это возможно. Отражения нет в помине уже более трехсот лет. Откуда в теле слабого, придурковатого мага открыты духовные каналы? Ответ на этот вопрос я пока получить не смогу. Итак, подытожим. Отражать без вреда для здоровья на данный момент я могу только слабую магию. Поглощать способен только один магический удар. Совсем ненадолго. И то сильно изнашивая при этом жизненную энергию. А Выключать вражескую магию могу разве что на пару секунд. Отражение, поглощение, выключение. И все на элементарном уровне. Вот и весь мой арсенал. Вывод из этого один – нужны регулярные медитации и добротный комплекс тренировок для тела. А раз завтра меня ждет дуэль, сегодня медитировать придется до самого утра. Утро четверга началось для меня не со звона зловредного магического будильника, а с плотного завтрака. Закончив медитацию, я раньше всех покинул общежитие и хорошенько набил желудок в академической столовой, К девяти часам я уже был около французского ресторана. Поначалу сомневался, что Юрий Колокольцев вообще явится на эту встречу. Но оказалось, что маг пришел даже раньше назначенного времени и уже ждал меня в проулке. — По тебе часы можно сверять, — сказал мне Юрий и осекся. — Как там тебя? — Владимир Белов, — напомнил я. — Я же предупреждал, что ты не запомнишь. — Сегодня трезвый? — Трезвый. Огрызнулся Колокольцев. Пойдем вглубь проулка, подальше от любопытных глаз. Мы с Колокольцевым вышли на просторную площадку между зданиями. Никого, кроме бродячих котов, в округе не было. Все должно пройти без лишних свидетелей. Юрий выглядел разбитым. Похоже, это был первый день за долгое время, когда Колокольцев находился в трезвом состоянии. По страдальческому выражению лица мужчины было понятно что сильно болит его голова. «Понимаю, понимаю. Сам сегодня с зельем Бродского закинулся, чтобы легче реагировать на магию. Но делиться этой драгоценностью не стану. Ты что, без оружия пришел?» Взявшись за рукоять сабли воскликнул Юрий. «Мне оно не нужно. Я справлюсь и так», — коротко сказал я. «И откуда ты такой взялся?» — усмехнулся он. «Что?» Клиник сестре моей, подбиваешь? У старшего брата забыл спросить разрешения? Даже если бы и подбивал, обошелся бы без твоего разрешения, заявил я. Ты себя в зеркале видел? Откуда у тебя вообще такое самомнение? В ответ Колокольцев лишь злобно проскрипел зубами. Перейдем к делу, сказал я. С трусами, которые только и могут что обижать слабых, у меня разговор короткий. Юрий выхватил саблю из ножен и начал стремительно сокращать дистанцию. Ублюдок даже спорить со мной не стал насчет оружия. Он рад до смерти, что я пришел драться с голыми руками. Вот только он пока даже не догадывается, с кем связался. «Бьемся до первой крови!» – крикнул он, атакуя меня размашистыми режущими ударами. «Ох, ну спасибо, что предупредил!» – уклоняясь, ответил я. А то я уж было собрался тебя убить. Мое заявление спровоцировало Юрия, и я почувствовал, как в ход пошла магия. Колокольцев широко раскрыл красные воспаленные глаза и начал считывать мои движения. Теперь я не смогу беспрепятственно уклоняться. Но ничего, пускай предсказывает, сколько ему влезет. Я бился с десятками боевых магов, а Колокольцев в сравнении с ними обычный человек. Получай! Замахнувшись клинком, рявкнул Юрий. Он собирался рубануть по моей левой руке. И он уже знает, что я отскочу вправо и вперед. Одна проблема, он не знает, зачем я это сделаю. Этого колокольцев предсказать не сможет. Сабля просвистела в сантиметре от моей руки. Я извернулся и рванул вперед. Пока Юрий готовился к контратаке, я коснулся его тела. Моя сила поглотила его магию восприятия, а затем отключила ее Колокольцеву. Юрий замешкался, осознав, что не может больше предсказывать мои движения. Эффект продлится не больше двух секунд, но мне этого хватит. «Допрыгался кузнечик», – сказал я и выбил клинок из рук противника. Сейчас его магия восприятия включится снова, но враг уже обезоружен, а я временно могу предугадывать его движения. Я дважды уклонился от двух его ударов кулаками, а затем нанес сокрушительный апперкот. Колокольцев на долю секунды подлетел в воздух, вскрикнул от боли и рухнул на асфальт. С его губ стекала тонкая струйка крови. «Вот и все!» – сказал я. – «До первой крови!» Но моя сила считала иначе. В груди вспыхнул жар. Барабаны отдавались в висках, тело не слушалось. Отражение – сила, созданная специально для убийства магов, нашептывала мне, требовала закончить начатое. Старые инстинкты взяли верх над моим разумом. Я поднял с земли саблю Колокольцева и склонился над ним. белов ты что делаешь?» Заикаясь, спросил лежащий на асфальте Колокольцев. «До первой крови же!» «Действительно, что я делаю?» «Убиваю проклятого мага!» как и делал это всегда. Я еще никогда не вставал перед таким выбором. Любое столкновение с магом в моей прошлой жизни заканчивалось гибелью последнего. Разум твердил остановиться, а инстинкты требовали пролить магическую кровь. Я занес клинок над Юрием.